Глава 6 Я уже привыкла, что Севери появляется в момент, когда ситуацию можно понять двусмысленно. При всем том, Уме никогда не осуждал меня и не пытался заставить вести себя прилично. Под этим словом часто имеют в виду то, что женщина должна действовать только так, как удобно мужчине. Только не господин Соксхлет. Честно говоря, градоначальник очень подкупал тем, как проявлял свое уважение и предоставлял волю действовать так, как я хочу, даже если это действительно шло вразрез с устоявшимся менталитетом этого мира. Поэтому я не стала тратить время на объяснение и лишь попросила. Помогите, пожалуйста, надо одеть бедную девочку. Я так понимаю, вы имеете в виду дракона? Присев на корточки рядом со мной, спокойно уточнил уме. Я бросила на мужчину короткий взгляд и, заметив, что в уголках его губ притаилась улыбка, проговорила. «Вы же не считаете этого ребенка опасным?» «Считаю», — серьезно возразил Севери и приподнял бесчувственного Сиджа так, чтобы я смогла снять рубашку. «Драконы другого мира очень коварны». «Прошу, не убивайте ее!» — умоляюще сложив руки. Я подняла взгляд на господина Соксхлета. Девочка никому не причинит вреда. Не знаю, почему, но это так. Я действительно была уверена, что светловолосая девушка не такая кровожадная, как пытался выставить Фаркас. Возможно, меня впечатлил ужас в ее глазах. Я так часто видела похожий страх у деток, которых привозили в приют. Лишившись родительской опеки, они не ожидали ничего хорошего от будущего и считали взрослых врагами. Стоило немалых трудов достучаться до сердца каждого, но меня всегда спасал старый верный способ, на который я рассчитывала и сейчас. Бросив девушке рубашку, осторожно поинтересовалась. «Ты голодна?» Блондинка, не отрывая опасливого взгляда от Севери, схватила одежду и накинула на себя, показав этим, что она весьма разумна. Потом посмотрела на меня, и в мыслях снова зазвенел чужой голос. «Не дотрагивайся до меня, чистая душа! Это больно!» «Спасибо за предупреждение!» Стараясь не приближаться, поблагодарила я. «Так ты хочешь кушать или нет?» Она растерянно хлопнула длинными ресницами и неуверенно кивнула. «Слышала, что драконы предпочитают мясо!» Мягко улыбнулась я. «Но у меня есть только блины! Попробуй, вдруг тебе понравится!» Я проводила гостью в ум отъешь и положила все, что успела приготовить Алка, а сама присела за соседний столик. Похлопала по стулу рядом, приглашая Севери присесть, внимательно наблюдая, как девочка уплетает маслянистые дрожжевые блины за обе щеки, будто до этого дня голодала неделю. Заметила. «Очень уж вы спокойны, господин Соксхлет. Я предполагала, что вы иначе отреагируете на существо из другого мира. Мне жаль, если я разочаровал вас». «Ничуть. Не сдержалась я и заулыбалась. Наоборот, очень рада, что вы не пытаетесь убить бедную девочку, как Сиджи». «Мы с господином Фаркассом расходимся во мнениях», — пояснил Севери. Как драконно-рожденный я уважаю расу, которая подарила нашему миру магию, но не одобряю способ, с помощью которого был рожден. У меня от внезапной догадки волосы на голове зашевелились. Не потому ли Сиджи убивает этих существ? В ужасе прошептала я. Он так ненавидит драконов? Некоторые уме смиряются со своей сутью и находят истинную пару. Безэмоционально продолжил Севери. От подобного союза рождаются элеи, но есть и такие, кто посвящает жизнь борьбе. Став ловцами, они отказываются от продолжения рода, зачастую собственноручно убивая свою пару. Я поежилась, по-новому посмотрев на нашу первую встречу с Сиджи. Неудивительно, что Фаркас не поверил, что я истинная пара Севери. «Наверняка мужчина решил, что я пытаюсь обмануть его, чтобы выжить. А после Бала, когда Уме неожиданно исчез, то, наверное, охотился на очередного проникшего в этот мир дракона. Так вот почему вы сказали, как опасны существа, похожие на вас?» Потрясенно прошептала я. «Вы имели в виду вовсе не людей?» «Большей частью я все же человек, госпожа Дуняша. Буду рад доказать вам это». Мне почудилось или в его голосе мелькнула ирония? Я мотнула головой и поставила вопрос ребром. Так что вы собираетесь предпринять насчет этой бедной девочки? Она ничего плохого не сделала. Лишь прожгла стену. Это легко починить. Мне кажется, она напугана сильнее, чем все мы. Иначе не пряталась бы на нежилом этаже блинной. Не волнуйтесь. Прервал меня Уме. Я не собираюсь убивать это существо. В отличие от ловцов, Я склонен возвращать драконов, которые каким-то образом попали в наш мир, в Освоясии, и королева поддерживает мою позицию, продвигая ее во дворце и ратуя за принятие закона о наказании за убийство дракона. В конце концов, этих существ можно понять, ведь их приводит в наш мир инстинкт размножения. Сопротивляться зову истинной пары невозможно. Он наградил меня таким взглядом, что по телу пробежали мурашки. «Похоже на проклятие», — поежилась я. Уме поджал губы и отвел взгляд. Я тоже посмотрела на нашу гостью, которая, сытой кнув, блаженно откинулась на спинку стула и, беззастенчиво ковыряясь в зубах, с любопытством посматривала вокруг. «А эту девушку тоже привел сюда инстинкт размножения?» — поинтересовалась я. «Это вы мне и поможете выяснить», — спокойно отозвался Уме. Сдержать изумление не удалось. «Я? Будете отрицать, что можете общаться с этим существом?» Выгнул бровь в севере. И тут в зал заглянули мои крошки, которых безуспешно пыталась удержать бледная от страха Алка. «Дуня, можно нам войти?» — умоляюще протянула Белла. «И познакомиться с настоящим драконом» с придыханием, продолжила Майя.